Действие четвертое. Рай, облако на облаке, белеса, по самой середине, по облачью рассевшись, райские жители. Мафусаил ораторствует. Мафусаил, святейшие, идите в светлейшие мощи оправить. «Почищен на чисте дника», — глаголит Гавриил, — «грядет больше, чем дюжина праведников, святейшие, примите их в свою среду, что мышью голод играет ими, им гадит ад, но они бредут». «Райские степенно, сразу видно, достойнейшие люди, примем, обязательно примем!» «Мафусаил, надо стол накрыть, выйти вместе, торжественнейшую встречу устроить надо нам!» «Райские, вы здесь старейший, и будьте церемониемейстер!» «Мафусаил, да я не умею!» «Все, ладно, ладно», — Мафусаил кланяется, идет распоряжаться столом, выстраивает святых. «Вот сюда, златоуст, готовь приветственный тост. Мы, мол, вас приветствуем, а также где Христос. Сам знаешь, тебе и книги в руки». Вот сюда, Толстой, у тебя вид хороший, декоративный, стал и стой. Сюда, Жан-Жак, так и развертывайтесь, Анфиладою, а я пойду стол присмотреть. «Доишь облака, сын мой, ангел?» «Да, даю», Мафусаил, «надоишь и на стол». Нарежьте даже облачко одно каждому поломтику. Для отцов святейших главное не еда же, а речи душеспасительные, которые за столом текут, святые. Ну что, не видно пока? Что это край у облака подозрительно дут? Идут, идут, идут, идут, Неужели это они в рай, а будто трубочисты грязные? Вы моим, да, святые-то, оказывается, бывают разные, снизу доносятся. Рите в ружья и пушки босите, мы сами себе и Христос и Спаситель, вариваются, пробивая облако пола. Нечистые хором, ух и бородастые штук под триста, Афусаил. Пожалте, пожалте, тихая пристань, ангельский голос, понапустили народу Шалова. «Ангелы! Драссите, драссите! Добро пожаловать!» — Мафусаил. «А ну-ка, златоуст, займись-ка тостом!» — «Нечистый! К чертям златоуста! Какие тут тосты, когда в животе пусто!» — «Мафусаил! Терпение, братья! Сейчас, сейчас накормим досыта!» — ведет нечистый к месту, где на облачном столе облачное молоко и облачный хлеб. Плотник. Нашагался. Нельзя ли какой-нибудь стул? Мафусаил, нет В раю нет. Плотник. Чудотворца пожалели. Стоит вон сутул. Рудокоп. Не ругайся. Главное — подкрепление сил. Набрасываются на ковши и краюхи. Сначала удивляются, потом, негодуя, откидывают бутафорию. Мафусаил. Вкусили... Плотник грозно. Вкусил, вкусил. А нет чего посущественней, Мафусаил. Не купать же без телых существ в вине. Нечистые. Ждем вас, проклятых, смиренно умираем мы, бы люди знали, что это впереди у нас у самих Такими раями хоть пруд пруди. Мафусаил, указывая на святого, которому орал кузнец, «Не орите, неудобно, ангельский чин, рыбак! Поговорили бы лучше с чином. Не сварит ли чин ваш с чином?» Голоса нечистых. «Не так мы себе это представляли, охотник. Нора, сущая нора!» Шофер. «И не похоже на рай!» Сапожник. «Так, голубчики, дорвались до рая. Слуга. «Ну, доложу вам, дырая!» Батрак, ⁇ Что ж вы так вот и сидите, один из ангелов? Зачем? ⁇ Случается и на землю к праведному брату или сестре пойти, и возвращаемся, елей свой из лифта, слуга. Так вот перышки по тучам и трепите, чудаки, обзавелись бы лифтом, второй ангел. А мы метки на облаках вышиваем. Ха и В. Христовы инициалы. Слуга, вы бы еще под солнухи грызли провинциалы. Батрак, побывали бы меня на земле они, Отучил бы лодыри от лени. Поют вот долой тиранов, прочь оковы. И до вас доберутся, не смотрите, что высоковы, вы, Швия. Совсем как в Питере. Население скучено, еда скушена. Нечистые. «Скучно у вас! Ох и скучно!» — Мафусаю. «Что поделаешь? Такой уж строй у нас. Оно, конечно, многое неблагоустроено -с. Интеллигент смотрит то на Льва Толстого, то на Жан-Жака, обращается к последнему. «Я вот все смотрю на вас». «Инна Льва Николаевича, какие знакомые лица? Вы... Вы Жан-Жак Руссо? Ах! Разрешите поделиться? Аж дух от радости сводит. Это вы писали о братстве, о равенстве, о свободе. Это вы написали общественный договор? Помилуйте. Да я вас наизусть знаю. Вот с этих пор. Разрешите выразить мое почтенице. Больше всего на свете люблю либеральные чтенницы. Никуда не пойду, так и останусь тут». Пусть эти некультурные, нечистые идут. Я вас ненадолго задержу в разговоре. В вашем общественном договоре, Батрак, как отсюда вылезти, Мафусаил, спросите у Гавриила, Батрак, а Гавриил, который все как один, Мафусаил гордо разглаживая бороду. Ну, не скажите, есть и отличия. Вот, например, бороды для нас нечистые. «Чего разговаривать? Крушите! Это учреждение не для нас!» — соглашатель. Т -т -т -т. «Товарищи, согласитесь! Бросьте ваше разногласие! Ну разве не все равно, в котором классе я?» — Ангелом, «Посмотрите, какие ребята! Я на вашем месте был бы только рад! Лучшая часть общества — пролетариат!» — нечистым. «Вы тоже хороши! Подумайте только, в каком он ранге!» — указывая на Мафусаила. «Это вам не врангель, ангел?» — Мафусаил. согласится с этим? Упаси Боже!» «Кузнец, я тебе соглашусь!» — выискался тоже. Бьют. Соглашатель плача. «Стараешься по-хорошему, а выходит гадко, Опять двухсторонняя накладка! Ух, еще посоглашаюсь и спущу дух!» Батрак. «Кобетованной! Ищите за раем, шагайте!» Рай шажищами взроем, хор, найдем, хоть всю вселенную взроем. Мафусаил, глядя на разрушаемый нечистыми рай, возопил истошным голосом. Караул, хватайте, держите, разорви их, молния, и Господь Вседержитель. При страшном громе в облаках появляется с пучком молний сам Саваоф, Саваоф. «Да я вас разражу громами!» Красноармеец укоризненно, «как дети, взяли и пожаловались маме». С перекошенным лицом, видя назревающий невиданный скандал, заверещал соглашатель, соглашатель. «Уф, ов, сам Саваов, Дрожу, лежу, подкосились ноженьки нечистым. Опомнитесь, согласитесь, куда вы против боженьки?» Саваов показывает кулак соглашателю бы не был всеблагой, я показал бы тебе соглашательство такое, кузнец. Нам, рабочим, согласиться с Богом, вылезет у тебя соглашение боком, тузит соглашателя. Соглашатель плаксиво, но с уважением. Не ручаюсь за убеждение, ну и кулак. Посоглашаюсь еще немного, и сойдет с меня меньшевицкий лак. Машинист, указывая на Саваофа, замахивающегося стрелами молний, Не желая их пустить в вход из боязни задеть своих же мафусаилов. Надо у Бога молнии вырвать, бери их. На дело пригодятся, электрифицировать. Нечего по-пустому громами ухать. Бросаются, вырывают молнии соваов печально. Ободрали ни пера, ни пуха, Мафусаил. Чем же нам теперь грешников крыть? Придется лавочку совсем закрыть. Нечистые ломают рай, вздымаясь высь молниями. Кузнец, заря разгорается. Дальше, зарай, там все разговеемся. Но когда сквозь обломки долезли до верха, перебивает кузнеца Швия. Да что кормить голодных зарей? Прачка устала. Ломаем, ломаем, ломаем мы тучи. Не время ли мимо им? Скоро ли, скоро ли? маями тело усталое вымоем. Еще голоса куда? Не очутимся в новом адули? Надули нас, нас надули. А дальше что? Чем дальше, тем жутче, подумав. «Вперед, трубочиста! Иди, лазутчик!» Из тьмы обломков рая вырастает новая картина. От идущих вперед нечистых отделяется задумчивый соглашатель. Соглашатель. «Прошли через рай, прошли через ад, и все идут. Не вернутся ли хоть мне назад? Хороший народ, это ангельское отродье, оно как будто немного соглашено. Пускай идут, ежели не леним». Машет рукой вслед уходящим нечистым. А я вернусь к толстому. Туз! Займусь непротивлением. Злуз! Занавес!